Вронский много раз встречался с ними, бывал в гостях. Чтобы наглядно представить, как эти чекисты отбывали назначенные им сроки заключения в лагерях, можно обратиться к воспоминаниям Вронского. Он писал. На Колыму почти все они приехали с семьями и привезли с собой много предметов домашнего обихода, мебель, большое количество книг. Тогда начали входить в обиход патефоны с многочисленными наборами пластинок, в том числе зарубежных, которые в обычных условиях нам вряд ли удалось бы услышать. Это в какой-то мере... скрашивала нашу жизнь. Смотри источники и литература, пункт 78. Можно лишь предполагать, что сладкую жизнь своим ленинградским друзьям, а, возможно, и соучастникам операции по уничтожению Кирова устроил нарком Егода. И сделал он это в тайне от Сталина и других членов политбюро. Например, Никита Сергеевич Хрущев не знал, что эти люди были на колыме, да еще и при хороших должностях. Он считал, что Медведь и запорожец, Отправлены отбывать наказание в Якутию на Ленские прииски. Смотри «Источники и литература», пункт 79. «Думаю, Хрущев не просто перепутал географию», так его информировали сотрудники НКВД. «Они так действительно считали». потому что в карательном наркомате никто, кроме Егода и Берзина, не знал правды об этих людях. Ленинградские чекисты, возглавившие Дальстроевский отдел НКВД, внесли в его работу размах и жесткость карательных операций, ставших уже характерными для центральных областей страны. Этот отдел стал находить в производственных коллективах Дальстроя все больше и больше вредителей и контрреволюционеров. Конечно, это мешало работе коллективов, и некоторые руководители – неодобрительно отнеслись к такого рода инцидентам. Однако волна репрессий в стране нарастала. Берзин, вернувшийся осенью 1935 года из Москвы, прекрасно это знал. И он оперативно отреагировал на нежелательное сопротивление репрессиям со стороны руководящих работников и специалистов Треста. 9 декабря 1935 года он направил во все производственные управления и предприятия Дальстроя закрытое письмо. Подпись под документом стояла «Уполномоченный НКВД СССР по Колымскому району. Приведем этот текст. Факты, имеющиеся в моем распоряжении, свидетельствуют о том, что по мере внедрения аппарата отдела НКВД в производственную деятельность Треста отдельными работниками аппаратов управлений и ОЛП оказывается противодействие работе отдела. Примечание. ОЛП – отдельный лагерный пункт. В то время ОЛП представлял отраслевую группу лагерей в системе управления северо-восточных исправительно-трудовых лагерей УСВИТЛ. Как правило, В каждой отрасли хозяйства Дальстроя в тот период существовал отдельный ОЛП. В управлении дорожного строительства, в управлении автотранспорта, в горном управлении и так далее. Каждый ОЛП объединял более мелкие, реально существовавшие лагерные зоны – Командировки и подкомандировки, разбросанные на большом расстоянии друг от друга. В каждой зоне содержалось от нескольких десятков до нескольких сот заключенных. ОЛП мог объединить зоны с общим количеством до 5-10 тысяч человек. Конец примечания. По отношению к этим лицам отделам НКВД, по моему указанию, принять меры репрессии. Бородулин, помощник начальника УДС, отдан под суд. Киль, помощник начальника УААТ, арестован на 10 суток и отправлен на материк. и другие. Отдел НКВД по Дальстрою должен пользоваться уважением и поддержкой прежде всего руководящего состава Дальстроя, его управлений, секторов УСВИТЛ и ОЛП. Только при этих условиях он сможет выполнять Возложены на него ответственные задания. Поэтому всякий выпад против отдела НКВД, всякое сознательное или бессознательное поощрение такого выпада означает по существу подрыв дисциплины, поддержку обывательских настроений, содействие третьей силе. Весь руководящий состав Дальстроя и Усвител должен принять все зависящие от него меры к решительному пресечению разговоров и проявлений, направленных к дискредитации отдела НКВД и его работников, и обеспечить этому боевому органу партии нужную поддержку и авторитет. Смотри источники и литература, пункт 80. Надо обратить внимание, что в процитированном документе Берзина говорится о том, что сопротивление карательной деятельности сотрудников местного отдела НКВД оказывали и хозяйственные руководители, и даже работники ОЛПОВ, то есть лагерной системы. В этом факте весьма наглядно проявилось четкое разделение сферы деятельности этих трех самостоятельных частей Дальстроя. Первое – хозяйственной, то есть руководители предприятий. Второе – лагерной, то есть сотрудников УСВИТЛ. Третье – отдела НКВД. Дело в том, что у работников каждой сферы были свои задачи деятельности. И если у первых и вторых эти задачи хотя бы сходились в одной общей точке, но не совпадали, то задачи деятельности сотрудников отдела НКВД объективно мешали работе предприятий лагеря. Задача хозяйственных руководителей – выполнение, а еще лучше – перевыполнение производственного плана. Эти руководители заинтересованы в том, чтобы предприятие было укомплектовано Полным штатом рабочих и специалистов, заключенных и вольно наемных, чтобы и те, и другие были накормлены, обуты и одеты, чтобы их отдых позволял им восстановить свои силы для нового рабочего дня. То есть для хозяйственника и те, и другие — лишь рабочая сила для выполнения плана. Но если быт, питание, отдых и тому подобное вольнонаемных организовывал тоже хозяйственный руководитель, то в отношении заключенных здесь вступала в права уже лагерная администрация — Штатные работники у Светла. Их задачи прежде всего – изоляция преступников, подлинных или мнимых, от окружающего мира. А уже во вторую очередь – организация быта, питания, отдыха и так далее этих людей – Для лагерной администрации заключенные – это наказанные преступники, которым работники у Светла обязаны обеспечить отбытие наказания. Если лагерная администрация так кормила заключенного, что он был способен выполнять производственную норму, им были довольны, и хозяйственный руководитель, и охранники. Если же заключенный норму на производстве не выполнял, хозяйственник был им недоволен, потому что все предприятие могло не выполнить план, а это уже угрожало наказанием самому хозяйственнику. Сведения о слабой работе заключенного поступали в лагерь. Лагерная администрация наказывала такого заключенного уменьшением пайка. Человек ослабевал и работал еще хуже. Соответственно, его еще хуже кормили. Так могло продолжаться до тех пор. пока заключенный не умирал от истощения и упадка сил. Хотя, в принципе, ни его хозяйственный начальник, ни лагерная администрация не ставила цель уничтожить этого человека. Такова была система принудительного труда. Она требовала, чтобы заключенный, как машина, работал хорошо, без сбоев и остановок. Если же начинались сбои, в дело вступали строгие инструкции карательной системы, которые предписывали у Светлу наказывать заключённого, испортившуюся машину. Конечно, как в любой системе, в лагерной администрации – Работали разные люди. Встречались звери, которые получали удовольствие от того, что могли уничтожать заключенных и издеваться над ними. Инструкция разрешала охране стрелять в заключенного в случае нарушения им границ зоны, попытки побега и тому подобное. Конечно, охранников и воспитывали в таком духе, что они начинали считать политических заключенных врагами народа. Однако без причины убийства заключенных охраной отмечались редко. Что же касается расстрелов, о которых есть свидетельства в воспоминаниях бывших заключенных, то это уже деятельность не лагерной администрации, не управления лагерей, а совсем другой самостоятельной структуры местного отделения впоследствии управления НКВД. От сотрудников этого отдела Управление, служебные обязанности, как мы говорили, требовали искать и выявлять всяческих врагов советской власти среди вольнонаёмных и заключенных, Поскольку таких реальных врагов к началу 30-х годов в стране почти не осталось, а делы и управление НКВД – чтобы оправдать свое существование, стали их выдумывать. Выше мы рассказывали о нескольких делах выдуманных вредителей, которые Дальстроевский отдел НКВД организовал на предприятиях и в управлениях Треста. Конечно, подобные мероприятия сотрудников этого отдела вносили сумятицу в жизнь производственных коллективов, серьезно мешали работать. Кое-кто из руководителей проявил недовольство бурной деятельностью местных чекистов. Но мы видели, как Берзин, пользуясь мандатом уполномоченного НКВД на территории Колымы, тотчас вмешался в этот конфликт. Недовольные были наказаны. От остальных он потребовал обеспечить поддержку и авторитет своему карательному отделу.